Белый человек На следующий день после похорон Олег Петрович пришёл в себя. Глафире сообщила об этом Вера Аполлоновна. Её голос дрожал от волнения. «Представляете, Глашенька, он открыл глаза, увидел меня и сказал «Привет, Веруша! Я чуть в обморок не хлопнулась». Глафира слабо улыбнулась, совершенно уверенная, что хлопаться в обморок не из репертуара Веры Аполлоновны. А потом попросил киселя, представляете? Так Моте принесет, надо жиденький, чтобы он мог через трубочку пить. Уж вы попросите матрёну Евсеевну, мне не отойти. Матрёну Евсеевну просить не надо, в таких делах она быстрее пули. Глафира пошла к Моте с радостной вестью. Проснулся, повеселилась та и бросилась варить кисель. Даже выздоровела сразу от мысли, что может быть полезной. После похорон Ирины она была расхворалась. Одновременно подскочили сахар и давление. А для диабетиков это беда. Еще два дня Глафиру с Сергеем к Бортиневу не допускали. Беленького тоже, хотя возле двери в палату профессора появился человек в форме, дежурил и днем, и ночью. Все это время Глафира проводила в трех местах. У себя, пытаясь сделать домашнюю работу за себя и за Мотю. У шведовых где для нее тоже находились дела, или в госпитале. Попасть на улицу, чтобы просто подышать свежим воздухом, никак не получалось. Глафира решила, что это неплохо. Чем больше она сейчас занята, тем лучше. Главное, Мотя и Сергей были рядом. А потом они узнали, как умер Стасик. Говорить многое складно у профессора еще не получалось. Да и посещения разрешали всего на пять минут, поэтому любая информация поступала крошечными порциями. Кое-что удавалось узнать от Вера Аполлоновны, днюющей и ночующей в палате Бартенева. Картина, произошедшего в доме профессора 15 мая, в целом была следствию ясна. Но лишь детали, которые должны всплыть в памяти Бартенева, и его осмысленные показания могут сформировать доказательную базу. Капитан, нетерпеливо ожидающий этих самых деталей и показаний, несколько раз пытался насесть на профессора, но это мало что давало. В очередной раз дорвавшись до Олега Петровича на несколько минут, «Беленький» начинал сыпать вопросами, лишь вводя больного в недопустимое для его состояния волнение. Вера Аполлоновна с помощью врачей пыталась урезонить Ритивова, доказывая, что профессор неволен в своей памяти, «Надо ценить то, что он может вспомнить и терпеливо ждать». Беленький нервничал. Ему казалось, что драгоценное время уходит безвозвратно. Самое ужасное для следователя — знать, кто преступник, и не иметь никаких доказательств. От того, что вспомнит Бартенев, теперь зависело всё. Он единственный видел убийцу Стаса, а значит, и того, кто забрал письмо. Вдруг... Бартенев сам попросил, чтобы следователь пришел к нему. Глафира со Шведовым как раз находились в палате и решили, ни за что не уйдут. Пулей примчавшийся беленький сразу взял быка за рога и спросил, видел ли тот преступника. Профессор посмотрел на капитана растерянным взглядом. Мне показалось, что это был кошмарный сон. И тот человек мне просто приснился. Я не помню его лица, такое... «Во сне бывает». «Хорошо», — решил набраться терпения капитан. «А что помните точно? Вы сидели за столом?» «Нет, я подъехал к шкафу с книгами». «То есть находились спиной к двери?» «Да, сам не понимаю, как все случилось». Кто-то позвонил в дверь, Стас пошел открывать. Потом я повернулся, точнее, не успел. Кто-то обхватил меня за шею и... И отключился. «И всё? Больше вы ничего не видели?» «Слышал». «Во время отключки?» «Нет. Я пришёл в себя, когда услышал голоса Стаса и другого человека». «О чём они говорили?» «Не знаю. Помню только, как Стас закричал, а потом вдруг удар, и всё». «Беленький пригорёнился». «Ничего толкового они от профессора не узнают». Старик отключился почти сразу, а он-то надеялся на его показания. Бартенев откинулся на подушку и уставился в потолок. «Ну давай, старый, вспомни хоть что-нибудь полезное!» — внутреннего запил капитан. Профессор приподнялся, взглянул на следователя, а потом, неохотно, словно сомневаясь, сказал, «Александр Сергеевич Пушкин был...» Крайне суеверен, даже для поэта. Он никогда не садился за стол, если там 13 человек, и не оставался в комнате с тремя свечами. У него также имелся древний список несчастливых дней, среди которых и день его рождения, 26 мая по старому стилю. Он был уверен, что ему на роду написано быть несчастным. Но больше всего боялся беловолосого человека в белом на белой лошади, гибель от которого придрёк Пушкину ещё в Одессе известный грек-предсказатель. И ведь не ошибся. Дантес был белокур, носил белый мундир и ездил на белой лошади. Бартенев помолчал, собираясь с силами. Кстати, про белого человека Пушкин слышал не впервые. После выпуска из лицея они с приятелями ходили к известной немецкой гадалке Кирхгов во время её приезда в Петербург она предупредила Александра об опасности, которую следует ожидать от белой лошади или белой головы. Ты к чему, Олежка? спросила Вера Аполлоновна, беря Олега Петровича за руку и вытирая с его лба пот. Бартенев обвел глазами присутствующих. Этот человек был в белом халате и с абсолютно белой головой. Блондин, напрягся беленький, который был уверен, что. Под белым человеком Бартенев имеет в виду его. Нет, седой, совершенно, и глаза какие-то тоже словно белые. Пустоглазый вырвалось у Шведова. Беленький быстро взглянул на Сергея и качнул головой. При профессоре ни слова. Так вот почему Стасик впустил его. И решил, что пришел врач из поликлиники. Задумчиво сказала Глафира, внутренне оживая. «Все-таки Стас не был заодно с убийцей». Когда они вышли из палаты, Сергей спросил у капитана, достаточно ли показаний профессора для ареста Пустоглазова. «Если опознает», — ответил Беленький и отошел в сторону, доставая телефон. Сергей вдохновился. «Если возьмут Пустоглазова, есть надежда, что он сдаст остальных. Тогда можно будет выдохнуть». «А кто такой пустоглазый?» — спросила Глафира. «Подручный Тобика. Это он украл письмо и убил Стаса». «Значит, Тобика тоже арестуют?» «Он успел уехать из страны». «Как?» — вскричала Глафира. Беленький в конце коридора оглянулся и нахмурился. Так получилось. «Значит, письмо и слеза Евы пропали навсегда?» «Боже, профессор не переживет! Нельзя ему говорить!» Она чуть не плакала. «Успокойся, Глаша!» Сергей взял ее за руку. «Да как тут успокоишься? Значит, все было зря? Это его убьет!» «Если его не убил пустоглазый, — заявил подходя беленький, — то и с этим известием ваш профессор справится!» Глафира посмотрела на капитана чуть ли не с ненавистью. «Вы не понимаете!» «А, кстати, заметили, что Бартенев про письмо ничего не спросил?» перебил капитан, догадываясь, что ничего хорошего от Глафиры не услышит. «Он просто пока не вспомнил. Но потом, что мы ему скажем?» Глафира сжала руку Шведова. «Скажем, что ищем?» Пожал плечами Беленький, которому было по барабану, расстроиться по этому поводу Бортенев или нет. «А вы ищете?» С надеждой вскинула на него глаза Глафира. «А то как же?» Не моргнув глазом, бодро ответил капитан и спешно пошел прочь. Шведов попросил Глафиру дождаться его и отправился к Кимычу узнать, как продвигается дело с его возвращением к станку. На этот раз Кимыч не хмурился. Наоборот, был довольно весел, что случалось нечасто. Но главное, он обрадовал Сергея известием, что через неделю тот может приступать к работе. Полной загрузки пока не жди. Сам понимаешь, не могу рисковать. Но и того, что дам... «Мало не покажется». «Я готов», — обрадовался Шведов. «С меня, Магарыч». «Иди к чёрту, Шведов. У меня и без того язва разыгралась». «Так ты не пей, ты смотри. Я буду пить за твоё здоровье, а ты за меня радоваться». «Ага. А через час или слюной захлебнусь, или придушу тебя своими руками». «Да не может такого быть. Придушить друга, который только-только начал к жизни возвращаться. Ну, это уж слишком». «Даже для тебя». Кимыч, по обыкновению строчивший что-то, поднял голову и посмотрел на него внимательно. «Жениться, что ли, надумал?» «А если и жениться, то что?» «Давно пора. И давай, чеши отсюда, мешаешь». Шведов, улыбаясь, двинулся к выходу. «А тетя Мотя не против?» Вдруг спросил в спину Кимыч. «Был лично ею благословлен. Иконой». Кимыч покрутил головой. «Рисковая бабка! Восхищаюсь!» Шведов хохотнул и вышел за дверь. «Глафире привет!» — услышал он вдогонку. Глафиры в коридоре не было. Шведов покрутил головой. «Куда она запропастилась?» Он заглянул в палату Бартинева. Вера Аполлоновна, дремавшая возле постели профессора, была одна. Шведов спустился в холл и поискал Глафиру глазами. «Где же ты?» Он сунул руку в карман, чтобы достать сотовый. А тот вдруг сам заверещал так, что Сергей вздрогнул. «Это я». Услышал он странно напряженный голос Биленького. «У меня новость. Нашли мяги». Он вернулся. «Видимо, несколько дней назад». «Черт! И вы только сегодня об этом узнали!» «Молодцы!» «Не гони!» «Да, мы узнали только сегодня, да и то...» что? «Его нашли мертвым. Охотники. Случайно. За городом. Убит не менее двух дней назад, пока мы с профессором возились». «Да при чем тут профессор? Плохому танцору знаешь, что мешает? Ты там один, что ли, во всем следственном комитете? Ну и кто, по-твоему, его убил?» «Криминалисты, говорят, рука та же». «Значит, пустоглазый разделался с хозяином». «Плохо заплатили?» — спросил шведов, продолжая нервно оглядываться. Или вообще не заплатили? Он ведь труп после себя оставил. Значит, подставил Тобика по полной. Если убрал его, значит, и остальным... На остальных плевать. Меня волнует Глафира. Я ее потерял. Что значит «потерял»? Когда? Да вот прямо сейчас. Велел ждать, вышел, а ее нигде нет. Черт! Ищи, я выезжаю. Раз за разом набирая номер... Шведов выбежал на улицу. Глафиры пропал и след. Кляня то ее, то себя, Сергей бросился вперед. Глафира стояла у окна и думала горькую думу об утраченном сокровище. Где оно теперь? Кто купил пушкинское письмо? К кому попало слеза Евы? Странная все же судьба у этих вещей. Время носило их от человека к человеку сквозь столетия, а потом... Вообще унесло в неизвестность. Несбывшаяся любовь, недоставленное послание, недопетая песня. И тут, сквозь горестные мысли в сознание пробился чей-то голос, произнесший фамилию Бартинева. Глафира оглянулась, но никого не увидела. Только девушка в регистратуре склонилась над журналом. Наверное, почудилась. думая о Олеге Петровиче, вот и послышалась. Она прошлась по коридору до лестницы, уже собралась дойти до кабинета Кимыча, чтобы поторопить Сергея, и тут увидела его. Седовласый мужчина в медицинском халате прошел мимо, мазнул пустым, равнодушным взглядом и торопливо направился к выходу. Глафира, как зачарованная, проводила его. Она даже не поверила себе, Не может такого быть! Мимо нее только что прошел белый человек. Глафира оглянулась в поисках Шведова, не нашла. Ах да, он же к Кимычу пошел. Постояла секунду, решая, как поступить, и направилась к двери. Пустоглазый. Вспомнила она, ища его глазами, и тут же увидела — Халата на нем не было, только темная толстовка с капюшоном, которым он прикрыл заметную седовласую голову. Бесполезно прятаться. Теперь она ни с кем его не перепутает. Глафира перешла улицу и двинулась следом. Минут пятнадцать они удалялись от госпиталя. Стараясь не потерять пустоглазого из виду, она совсем забыла о шведове. А вспомнив, стала не спуская глаз с удаляющегося неторопливым шагом человека, шарить в сумке в поисках телефона. Кстати, почему Сергей сам до сих пор не позвонил? Мобильника в сумке не было. Сразу занервничав, Глафира стала на ходу перерывать ее содержимое. И вдруг явственно увидела свой телефон, лежащий на подоконнике в палате Бартенева. Она отвечала на звонок Моти, а потом Вера Аполлоновна попросила натянуть с другой стороны кровати простыню, чтобы у Олега Петровича Не образовалась пролежней. Она бросилась помогать, а сотовой положила на подоконник. Там он и лежит. Получается, она осталась без связи. Значит, на подмогу рассчитывать не придется. А если... Глафера никогда ни за кем не следила и не представляла степень опасности. А что, собственно, может ей угрожать? Пустоглазый шагает, не оглядываясь. Следовательно, ослежки не подозревает. Она держится на приличном расстоянии. Кроме того, всегда успеет нырнуть в магазинчик или парикмахерскую. У нее хорошо получается. Глупо будет упустить такой шанс, раз уж преступник сам попался ей на глаза. Они прошли еще два квартала, а потом пустоглазый свернул на небольшую улочку. Глафира сразу за ним не пошла, притаилась за углом, а потом осторожно выглянула, и только-только успела поймать глазом черную толстовку, заворачивающую во двор. Ну вот и пришли. Она быстро прошагала оставшиеся двадцать метров и увидела арку, открытые ворота и типичный питерский колодец. Пустоглазого видно не было. Еле сдерживаясь, чтобы не побежать, Глафира вошла во двор и оглянулась. Двор был пуст. Внутри выходила всего одна дверь. Она была метрах в двадцати, в дальнем углу, и даже отсюда виднелся огромный амбарный замок. Глафера судорожно огляделась. Ряд грязных окон и ни одного распахнутого. Пожарная лестница слишком высоко, не допрыгнуть. Куда же он делся? Её растерянный взор метался по фасаду, поэтому она не заметила, как во двор со стороны улицы зашёл человек и, оглянувшись, направился к ней. Пустоглазый узнал Глаферу сразу. Наблюдая за домом инвалида-профессора, он хорошенько её рассмотрел, мало ли. Вдруг придётся столкнуться на узкой тропинке. Убирать девчонку он не планировал. Она никогда его не видела, так что угрозы не представляла. Плохо, что в госпитале ничего не вышло. У палаты дежурил мент. К тому же какая-то баба ходила туда-сюда, то с больничной уткой, то с грязным бельём. Он подождал, а потом понял, что добраться до недобитка будет непросто, и следующее посещение следует тщательно подготовить. О том, что старикан жив, пустоглазый узнал совершенно случайно. Вернулся на профессорскую хату. Не потому, что, как показывают в кино, его тянуло на место преступления. Тут взыграло другое. То, что письмо, которое он взял, имело огромную ценность, он понял не сразу. А когда понял, решил, Тобик поступил с ним несправедливо. Заплатил сущие гроши, хотя риск оказался намного больше. Вмешался идиот-племянничек, на которого расчета не было. Пустоглазый считал, что его подставили, не предупредив о вероятности подобного взбрыка. Поэтому стал требовать двойной оплаты. Тобик, сволочь, пузатая, артачился. А деньги были нужны как никогда. Если его будут искать за двойное убийство, лежать на дне придется дольше, чем предполагалось. Вот тогда-то он и решил наведаться к профессору еще разок. В доме он видел много ценных вещичек, а вот что-нибудь надыбает. Два дня он проверял квартиру, все было спокойно. А когда пришел уже по-серьезному, услышал разговор двух мужиков, возле которых решил немного потереться, наблюдая за домом. Один из них в разговоре и упомянул убиенного студента и живого, но лежащего в коме старика. Этот неприятный сюрприз был полностью на его совести. Какого хрена он не проверил, откинулся инвалид или нет? Студент, сука, помешал. Утешало только то, что Тобик, похоже, тоже ничего не знал. Что оставалось? Надо зачистить концы, иначе... Глафира стояла возле регистратуры, кого-то ожидая. Не прячась, он прошел мимо. Каково же было его удивление, когда, выйдя из госпиталя и, привычно проверив все, обнаружил, что она идет следом? Он тащил девку на хвосте полчаса, раздумывая, уйти или разобраться с этой дурой, чтоб не путалась под ногами. Уйти было проще. Но завтра он собирался снова наведаться в госпиталь, а там вполне мог снова на нее наткнуться — И не только на нее. Надо исключить такую возможность, поэтому ничего не поделаешь. Девочке следовало быть осторожнее. Пустоглазый пропустил ее вперед, загнав в тупиковый двор. Немного выждал, проверяя, нет ли кого поблизости. Достал нож и уже сделал шаг. И тут он даже понять ничего не успел. Сзади на него навалилась туша. От неожиданности он не устоял на ногах и упал на живот, а Туша обхватила его за горло и стала душить. Нож оказался у него под животом. Стараясь вытащить руку, он задергался, но Туша плотно прижала его к земле и давила, давила. Пустоглазый рыча выбирался, но получалось плохо. Туша молчала, только пыхтела от натуги. Тогда он стал зубами драть ее одежду, добираясь до тела. Рукав, в который он вцепился, был сшит из чего-то плотного и вонючего, но ему было все равно. Остервенело, кусая ткань, он чуть не подавился ватой, но продолжал рвать и, наконец, впился зубами в руку. Брызнула кровь и залила ему лицо. Туша сзади сдавленно застонала и чуть ослабила хватку. Пустоглазый рванулся. И в тот же миг кто-то выдернул его из-под нее. Пустоглазый резко выбросил руку, однако нож попал в пустоту. А сзади его приподняли и шарахнули об стену так, что мозг мгновенно залила темнота. Нож вывалился из ослабевшей руки, и ничего не стало. Пустоглазый дернулся и затих. Глафира, которая все кружила возле закрытой двери, то безуспешно дергая замок, то задирая голову и осматривая окна, наконец вернулась в подворотню и увидела скрючившегося у стены пустоглазого, склонившегося над ним шведова и мотю, лежавшую на земле и сжимающую окровавленную руку. Глафира открыла рот, но закричать не смогла. Почему-то не было голоса. Так она и стояла с разинутым вожеси ртом, И тут с улицы в подворотню посыпались какие-то люди, и один из них звонким голосом беленького заорал «Всем оставаться на своих местах! Лечь на пол! Руки за спину!» Глафира выторщила глаза, шведов, выпрямившись, негромко произнес «Отставить, капитан, все нормально!» Его голос прозвучал так обыденно, что Глафира мгновенно пришла в себя и бросилась к Моте. Поднять ее одной было не в моготу, а сама Мотя совершенно обессилила и встать не могла. Испорванной, словно волчьими зубами, руки хлестала кровь. Рука в салопа был изодран в клочья, и Глафире все никак не удавалось хотя бы усадить ее. Если бы не шведов, они бы так и копошились в грязи. Сергей отстранил Глафиру, усадил Мотю, осмотрел рану. И, призвав на помощь одного из бойцов, оттащил раненую к стене. Потом подбежал человек с сумкой, на которой был нарисован красный крест. Шведов распотрошил содержимое, нашел бинт и быстро перемотал рану. Потом сделал Моте укол и сказал «Все будет хорошо, я тебя заштупаю». Мотя молча кивнула. Глафира села рядом, обняла ее и заплакала. Когда Пустоглазого увезли, к ним подошел беленький. «Вид у него был, будто ему медаль вручили, или даже орден». «Ну как тут? Все живы?» «У нас раненый», — ответил за всех шведов. «Доставьте ее в госпиталь, а мы подъедем». Мотю кое-как подняли и под руки повели к машине. Глафира пошла следом, но шведов удержал ее. «Поедем на моей машине». Оказалось, его автомобиль стоит прямо посреди улицы, почти перегородив проезжую часть. Собравшиеся за и перед ним машины яростно гудели. Не обращая ни на кого внимания, Сергей помог Глафире сесть, пристегнул и молча тронулся с места. Глафира взглянула искоса. У него было злое лицо. Соговорить первой она не решилась. И так знала все, что он скажет. До госпиталя они доехали быстро. Но машину, на которой доставили Мотю, уже не застали. В приемном отделении им сообщили, что пострадавшую отвезли в операционную. Сергей кивнул девушке и побежал туда. Он же обещал Моте, что сам ее заштопает. Вспомнила Глафира и села на диванчике в уголке. Все из-за нее, межеумки несчастной. Увидела преступника и побежала за ним, ни о чем не думая, дура. Из-за нее Мотя чуть... А кстати, как Мотя там оказалась? Глафира выпрямилась и посмотрела по сторонам, словно ища того, кто знает ответ на этот вопрос. Медсестра за стойкой подняла голову и взглянула вопросительно. Глафира помотала головой. «Как всё-таки Мотти могла очутиться в той подворотне?» Продолжая поражаться этому факту, Глафира поднялась на второй этаж и стала искать операционную. Из двери в конце коридора вышел Шведов, а следом — Мотти. Живая и на своих ногах!» Глафира побежала ей навстречу и судорожно обняла. «Ну чего ты кидаешься? Чай не с войны воротилась!» Мотя прижала ее голову и поцеловала в макушку. «Ты в порядке?» «Да в полном! Зятек заштопал Люба-дорого посмотреть! Умница наш! Жалко только салопа моего! Умудохал изверг! Хотя, если рукава новые сподобить...» «Может, и послужит еще?» Шведов шел рядом и молчал. Злится все еще. Поняла Глафира и решила, что все разговоры и объяснения оставить до дома. Но и там Сергей отошел не сразу. Сначала все долго отпаивались чаем с вареньем. Потом перешли на водочку и выпили паремки ради душевного равновесия. А уж затем, когда Мотя с Глафирой немного успокоились, а Сергей подобрел, поведали каждый свою историю. Шведов узнал, что Мотя подслушала его разговор с Беленьким и решила не спускать с глафиры глаз, причем в буквальном смысле. Забросив все дела, она, по сути, устроила тотальную слежку, шла за ней. И когда та, ничтоже сумняшися, пустилась преследовать какого-то мужика. Повезло, что Белоголовый не торопился, поэтому Мотя поспевала почти след в след. Но даже я тебя и не заметила», — удивилась Глафира. Мотя со Шведовым глянули на нее волками, и она быстренько заткнулась. Мотя сразу разгадала маневр супостата, и когда он зашел сзади, поняла, сейчас бросится на Глафиру. Тут она и навалилась на гада, решила, что помрет, а не выпустит. «Да как же? Да как же ты, Мотенька? Да что же?» запричитала Глафира, припадая то к плечу, то к бледной щеке. «Ты мне жизнь спасла!» «Так я же не одна!» погладила ее по голове Моти. «А с Богородицей!» «Вы моя героиня во веки веков!» заявил Шведов. И, схватив Мотю, трижды смачно поцеловал. «А мне уж видно, поцелуев не дождаться!» Пригорюнившись, подумала Глафира, вытирая слезы. Она понимала свою вину, и ругала себя за опрометчивость, едва не ставшую причиной гибели Эмоти и, и ее самой. Но что теперь делать? Все случилось, как случилось, ничего уже не поделаешь. Шведов взглянул на нее из-под лобья и по глазам угадал ее мысли. — Я испугался за тебя, — произнес он, беря ее за руку. «А когда Вера принесла твой телефон, на который я звонил без перерыва, вообще чуть с ума не сошел!» «А как же ты меня нашел?» — не утерпела Глафира, придвигаясь и прижимаясь к его боку. Шведов задумался и с некоторым удивлением в голосе ответил. «Не знаю. Просто бежал и увидел Мотю с этим выродком. «Господь тебя, сыночек, привел, не иначе!» — подвела итог Моти и заявила. Венчаться будете в Вознесенской церкви у отца Спиридона, который Глашеньку крестил».